Глава 18. «Зря. Верить нельзя никому. Никогда. Придадут и обманут». Отпил из своего бокала, поставил его на стол. «Только не ты. Ты не такой. А какое, малышка?» Усмехнулся, глядя на нее своим коронным прищуром. «Ты выполняешь свои обещания, несмотря ни на что». Яры вздохнул, вспоминая встречу с Вербицким. «Я не могу принять этот заказ». Швырнул фотографию на стол. Кто угодно, но не он. И почему же позволь поинтересоваться? Потому что не могу. У меня на это свои причины. Вербицкий пошел пятнами, психанул. Значит, девка твоя у меня останется. Подложишь ее под кого-нибудь. Следующим моим клиентом станешь ты. Сказал серьезно, глядя на Вербицкого. «Что ж, разговора у нас не получится, пока ты не выполнишь это задание. А за девку плати, если хочешь. Перестанешь платить — будет, как остальные клиентов обслуживать. Мне плевать, кто платит». На то мы разошлись. Не вышло разговора. Яры мог бы пришить кого угодно, только не того, кто дал путевку в жизнь, не того, кто спас от голода и холода, Вора в законе Фёдора Ярославского знали многие, но мало кто знал, что это именно он дал свою фамилию бездомному парнишке и вывел его в люди. Да, Ярый пошел не по той дорожке, которую ему предлагал Ярославский, но все же. Он был Ярому как отец до того дня, когда Кирилл решил уйти на вольные хлеба. Разумеется, он не станет его убивать, а вот поговорить нужно... Потому что войны, судя по всему, не избежать. Главное, чтобы мелкую не тронули. Тогда Кирилл всех и каждого на кол посадит. Собственно, ручно. Холод терзал худое тело в тонкой весенней курточке. Ветер швырял волосы в лицо. Еще бы на пару шагов приблизиться к этой тетке и можно будет запустить руку в ее сумочку. Она даже ничего не почувствует. Кирилл впервые проворачивал такие дела. «Стырить кошелек не проблема. Главное знать, у кого его стырить. К мужикам он не лез, поймают, все кости переломают. А вот у баб легко. И это его бесило. Вышла из ресторана вся такая довольная, ухоженная. Небось, жрала там своих устриц, или как там называется еда богачей. Плевать. Главное, приблизиться к ней. Приблизился, пригляделся». Сумка застегнута. расстегнуть ее так, чтобы баба не заметила, не выйдет. Идея пришла в голову тут же. Схватив сумку, вырвал ее из рук бабы и рванул бежать. Стерва, конечно же, завопила, прося кого-то о помощи. Охранник ресторана бросился за ним, и его Кирилл, изнемогая от холода и голода, почему-то в расчет не взял. Его догнали быстро и, как помеченного, шипящего котенка, схватили за шкирку. Сумку отобрали, заставили извиниться перед бабой. Та мерзко скривилась, глядя на него сверху. «Понарожают нищеты!» Выпалила злобно и взяла свою сумочку из рук охранника. «Спасибо!» А у Кирилла, пока его тащили в кабак через черный ход, звучало это ее «Понарожают нищеты!» Яростью пронзила все тело. Сука думает, что это ей решать, кому рожаться на этот свет, а кому нет... «Да, он нищий. Да, его родила наркоманка. Но это не значит, что ему было запрещено рождаться. Он вырастет когда-нибудь и станет человеком. Тогда парень не знал, что станет зверем в человеческом обличье». Его завели в кабинку, швырнули так, что распластался у ног какого-то мужика, жующего стейк, запах которого тут же пронзил в ноздри мальчика. «Хотел украсть сумку у посетительницы. Вовремя поймали». — объяснил охранник, а мужик за столом кивнул. Охранник вышел, остались только они вдвоем. Так это ты промышляешь воровством у моего ресторана? — Наслышан о тебе. — И чё, бить будете? — Нет, руки тебе отрублю. В некоторых странах это практикуется, и довольно успешно скажу я тебе. Пацан помрачнел, без рук будет хреново. «Как он тогда прокормится?» клянчить деньги, светя своими культяпками?» «Так много не заработаешь. Он уже пробовал просить денег у метро и на стоянках. Люди-жмоты». «Не надо, руки, пожалуйста. Я больше так не буду. Простите!» Выдавил из себя извинения, и мужик усмехнулся. Пацан уставился на него немигающим взглядом. «Одежда хорошая, часы массивные на запястье». Аккуратно подстриженные темные с проседью волосы. Рядом трость стоит. Как тебя зовут? Кирилл. Ответил Маргнов. Есть, хочешь? Кирилл.